В больнице зажгли лампы. В ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели. Кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам, больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом. Казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. Не подходите! Не подходите! Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше. Ходил час-два с каким-то остервенением. Я утомлю тебя. «Я задушу тебя!» В столовую подали ужинать. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую. Позвольте мне сесть здесь. А разве вы не ужинали? Я очень голоден, и мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище. Вы знаете, что я совсем не сплю. Ну, ну кушайте, милый, здоровье. Тарас! Тарас! Что? Дай ему ложку и хлеба. Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши. Ну, ну, довольно, довольно, довольно. Объедитесь. Довольно. Все уже кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил... Прощайте, Николай Николаевич. Прощайте. А куда же вы? Я? Да. Никуда. Угу. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту. Успокойтесь, милый, успокойтесь. Почему ну, ну, такие мрачные мысли? Ну, подите, и лёгке дозойьте да хорошейка. Вам больше спать следует. Если будете спать хорошо, скоро и поправитесь. Идите, идите спать. Ну, ну, ну. Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало кроме одного человека, лежавшего нераздетом на своей постели в угловой комнате. Он дрожал, как в лихорадке, и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом. Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг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 Он знал, что из мака делается опиум. Может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный, фантастический призрак. Цветок — это зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь. Оттого он так красен, все слезы. Вся желчь человечества Это таинственное Страшное существо Противоположность Богу Ариман Принявший Скромный и невинный вид Нужно его убить Нужно его убить Но этого мало Нужно не дать ему При издыхании Излить все свое зло В мир